Глава 19. Новые технологии. Нежданный гость. Я в сопровождении Крона и Разума обходил строительную территорию. За время моего отсутствия здесь произошли разительные перемены. Гномы установили каменную стену, окружившую замок. Ты говорил, вам потребуется полгода на строительство стен. Как же вы так быстро управились? Спросил я Крона. Но если быть честным, то нам просто повезло. Стена когда-то просто рухнула, будто кто-то ее повалил и уложил на землю, а потом ее засыпало песком и землей. Каменные блоки практически целые лежали под землей. Но все равно ведь это огромная работа. Восхитился я. Конечно, нам пришлось повозиться, чтобы их достать и установить на прежнее место. Но это все-таки намного легче, чем возводить с нуля. Да и после нападения нечисти я решил, что стену надо поставить как можно быстрее поэтому снял всех работников с замка и перекинул сюда. Я взглянул на строение, которое уже начинало принимать очертания замка. Пусть работы были еще далеко не закончены, но все же сразу становилось ясно, что это замок. Вопросительно посмотрел на гнома. На мой невысказанный вопрос он усмехнулся в бороду и принялся рассказывать. После того, как уважаемый разум повел меня и моих соплеменников на битву с нечистью, и мы одержали победу, Много гномов вызвалось помочь нам в строительстве. Ведь это благодаря вам мы почувствовали, что если будем жить в согласии с соседями, то они обязательно придут на помощь в трудную минуту. Еще раз поблагодарив гнома и заверив, что они всегда могут на меня рассчитывать, я, подавшись на уговоры кота, отправился осматривать его хозяйство. Разум продемонстрировал свои угодья, содержавшиеся в образцовом порядке. Он с гордостью показывал мне зашедшие побеги будущих деревьев грядки с различными овощами и небольшую полянку с пшеницей. Я с улыбкой слушал его планы по усовершенствованию и расширению сельскохозяйственных угодий. Вот только когда он замахнулся на то, чтобы засадить растениями вообще всю территорию вокруг замка, я его остановил. Разум, этот, так сказать, экспериментальный огород можешь оставить, но увеличивать тебе я его не дам. Если хочешь, можешь выбирать свободные земли вне замковых стен и там заниматься посадками а здесь впредь сажать только деревья. Кот вначале на меня обиделся, но потом признал мою правоту. Решил, что здесь он будет проводить свои эксперименты с посевами. А вот для масштабных посевных работ крестьяне должны разрабатывать поля, за которыми он тоже будет следить. Оставив кота, углядевшего в своем хозяйстве видимый только ему недостаток, и принявшегося давать указания помощникам, я отправился к кузнецу. Дрон сдержал свое обещание и построил кузню. «Приветствую тебя, князь!» – услышал я его голос, когда подошел к дверям кузни. Кузнец вышел мне навстречу. «Привет! Вижу, ты кузню построил?» – ответил я гному. Присев на лавочку перед кузней, я принялся объяснять, что хочу получить в первую очередь. А мои планы не изменились. Я хотел наладить выпуск коптилен. Я рассчитывал, что на этот товар будет спрос, и мы немного заработаем. Хотя бы поначалу, пока другие кузнецы не примутся изготавливать подобные ящики. Параллельно я планировал, чтобы дрон изучал устройство мушкетона, ведь аналог пороха здесь был известен, хотя не получил сильного распространения в силу того, что не был найден способ достойного его применения. Его использовали только в развлекательных целях. И зачем делать этот ящик из железа? Поразился гном, когда я протянул ему чертеж коптильни. В этом ящике мы будем готовить рыбу и мясо. Он ставится на огонь, на дно закладываются дрова, На решетку кладется рыба или мясо, все это плотно закрывается крышкой. У нас будут копченые деликатесы. В общем, ты сделай, как тут начерчено, а потом сам все увидишь. Договорились?» Я видел, что дрон отнесся к моим словам скептически, но спорить со мной не стал. «К завтраму сделаю», — коротко сказал он мне и, взяв чертеж, удалился в кузню. Помню о его обещании, я встал пораньше. Достал взятый из моего мира леску, и крючки, Нашел палку полегче и подлиннее и отправился на рыбалку. На берегу реки я быстро и легко собрал свою снасть. Из коры дерева вырезал поплавок, нашел несколько червячков и принялся ловить рыбу. Первый же заброс оказался удачным. Поплавок, едва погрузившись в бурное течение реки, сразу пошел ко дну. Я сначала даже подумал, что не рассчитал груз, но на всякий случай сделал подсечку и стал обладателем Хариуса, граммов этак на 250. Уже через полчаса в сумке лежало семь штук довольно крупных хариусов. Да, рыбы было очень много, и от рыбалки я получал настоящее удовольствие. За очередным выуживанием меня застал разум. «Алекс, вот ты где! Там тебя кузнец ищет, говорит, что твой заказ выполнил». «Сейчас иду», – ответил я, пряча в сумку очередную рыбину. Гном действительно выполнил мой заказ. Я смотрел получившуюся коптильню. Она была немного больше, чем я заказывал. Но меня абсолютно устроило. Даже крышку гном подогнал замечательно. Помни из моих объяснений, что она должна прилегать как можно плотнее. Отлично, хорошо получилось. Гном расцвел в улыбке. Ты обещал мне показать, как эта штука будет использоваться. Напомнил мне кузнец, и в его голосе проскочили недоверчивые нотки. Сейчас покажу. Разум, принеси, пожалуйста, соли. Мы за стеной будем. Попросил я кота. Мы с гномом отправились за стену. Он нес коптильню, причем ее вес его нисколько не смущал. Мне тащить такое было бы проблематично. На будущее надо все-таки указать кузнецу на его небольшой просчет, пусть сделает коптильню поменьше размером. Поставил я себе зарубку на память. Мы расположились на опушке леса. Я развел костер, благо сухих веток поблизости было много. Разум к этому времени уже вернулся и с интересом наблюдал за моими действиями. Я смазал рыбу солью и подождав пока костер разгорится, Попросил дрона поставить на него коптильню. «Что, прям на огонь?» Удивился гном. «Да, а не сгорит?» Забеспокоился кот. «Да не должна!» Рассмеялся я. Через некоторое время из-под крышки повалил дым. «Ну вот, минут через тридцать рыба будет готова», удовлетворенно произнес я. «Посмотрим». Дипломатично ответил гном. Кот тоже согласно кивнул. Я усмехнулся. «Ладно, гном». Но того, что во мне сомневается разум, я, честно говоря, не ожидал. Растянувшись на траве, я сквозь прикрытые веки наблюдал, как кот и гном о чем-то спорили. Они отошли от меня на несколько шагов, видимо, чтобы не мешать отдыхать. А может быть, чтобы я не услышал их спора. Но вот, наконец, они пришли к какому-то решению и успокоились. Лишь не сводили глаз с ящика, в котором коптилась рыба. «Ну, уже готово!» – не выдержал гном минут через пятнадцать. «Нет-нет, Алекс сказал полчаса. Значит, надо еще подождать». Кот почему-то не хотел видеть результат раньше назначенного времени. «Пусть как следует прокоптится», — ответил я им и принялся за ними наблюдать. Кот с каждой минутой мрачнел все больше. А вот гном, наоборот, расцветал в улыбке. «Похоже, они поспорили, что выйдет из моей затеи», — решил я. «Дрон, снимай коптильню. Сейчас вы меня отведаете копченой рыбки Вставая, сказал я гному. Тот осторожно с помощью палки снял коптильню с костра. Я отобрал у него палку и скинул крышку на землю. Подцепив решетку с рыбой, вытащил ее из коптильни. По опушке поплыл изумительный запах копченого Хариуса. Рыбка и впрямь удалась. Она радовала глаз золотистыми боками, с которых стекал жир. «Получилось!» – обескураженно произнес дрон, лицезрея полученный результат. Кот глубоко втянул носом в воздух и, важно подойдя к гному, сказал – «Ну что я тебе говорил? Теперь с тебя 10 таких коптилен. А то сгорит, сгорит. Когда сделаешь?» Кот просто светился от счастья. «Это... еще попробовать надо?» Неуверенно сказал Дрон. «Значит, ты считаешь, что ничего не вышло? На что спорим?» Кот ошла бы, потер в предвкушении. «Хватит вам!» – остановил я их. «Разум! Может, скажешь, зачем тебе 10 коптилен? Я их продам, а на вырученные деньги найму крестьян» чтобы они поля обрабатывали». Разум мечтательно закатил глаза. «А если бы ты проспорил? Тогда я бы возил дрона руду и другие необходимые ему вещи в течение года». «То есть ты решился на спор, и если бы проиграл, добровольно сделался бы грузовым конем?» – поразился я. «А ты знаешь, как он отнесся к твоей затее?» Разум выразительно посмотрел на смутившегося дрона. «Вот я и не выдержал, а больше спорить было не на что». «Ладно, дрон, раз проспорил...» «Сделаешь первые десять коптилен и отдашь в распоряжение разума. Мою долю высчитывать не надо. Считай, что это тебе задаток за труд». Не слушая благодарных слов гнома, я сказал. «Все, давайте пробуй снимать, а то рыба стынет». Взяв по рыбине, мы принялись ее дегустировать. Она оказалась уж очень вкусной. Мы молча ее поглощали, когда раздался голос, заставивший нас с гномом вздрогнуть. А кот даже подпрыгнул от неожиданности. «Здравствуйте!» «Очень прошу меня простить, но вы не могли бы продать мне хотя бы одну рыбинку? Уловив такой привлекательный запах, я не могу удержаться от соблазна!» Перед нами стоял паренек примерно моего возраста. Одежда на нем когда-то явно была богатой, а сейчас превратилась в лохмотин. На коленке сияла дыра, один рукав держался на нескольких нитках а вот сапоги были довольно красивые, хоть и покрытые слоем грязи. Но это его особо не смущало, он стоял с высоко поднятой головой, А длинные черные волосы свисали на глаза. Что-то в его облике мне показалось неправильным. И приглядевшись повнимательнее, я различил слишком большие глаза, идеальные черты лица и остроконечные уши. Эльф. Перед нами стоял эльф. "Нам самим мало", сказал кот и продолжал уплетать рыбу, не забыв потянуть к себе второго хариуса. Кном сидел, не сводил с незнакомца изумленного взгляда. Наверняка эльфов он никогда не видел, решил я. «Присаживайся! Рыбкой можешь угощаться, а то негостеприимно получится!» Последнюю фразу я произнес специально для разума, который уже хотел было возмутиться. «Спасибо!» – произнес эльф и, опустившись рядом с нами, принялся за еду. Он пытался себя сдерживать, но было видно, что он очень голоден, и только воспитание не позволяет ему с жадностью наброситься на еду. Он моментально расправился с первой рыбиной. Я молча положил перед ним вторую. И мы продолжили наслаждаться свежезакопченной рыбкой. После того, как от рыбы остались только косточки, я начал разговор. «Я князь этих мест. Меня зовут Алекс. А это мои друзья. Кот – разум. огном кузнец. Его имя – дрон». Я вопросительно посмотрел на эльфа. «Меня зовут...» – он сделал паузу. «Мирт. Я хотел поступить в магическую академию, но оказалось, что набора в этом году нет. Вот я и пошел обратно, но заблудился». Его легенда не выдерживала никакой критики. Я уже было открыл рот, чтобы ему об этом сказать, но меня опередил кузнец. «Парень, ты нам мозги не пудри!» Набрался от меня словечек, подумал я, а гном продолжил. «Где это видно, чтобы эльф в лесу заблудился? Не смеши меня!» Эльф горестно вздохнул, затем, видимо, принял какое-то решение. Поднял на нас глаза и с вызовом сказал. «Я не вру, просто немного скомканно рассказал. Расскажи по порядку». «Ты ведь с нами еду делил», – предложил я. «А вреда мы тебе причинять не собираемся, если только ты нас не тронешь». Я действительно хотел поступить в академию. У меня есть дар, и я…» Он на мгновение запнулся. Сбежал из дома, потому что мои родители ни за что не хотели меня отпускать учиться. В столицу я прибыл ровно в последний день приема. Я рассчитывал поступить. Тогда мои родственники не смогли бы вернуть меня домой. Но прием отложили на год. А тут за мной погоня нарисовалась. Мне пришлось убегать. Так я в ваше владение и попал. Гнался-то за тобой кто? Уточнил кот. Да родители решили меня вернуть. И что же ты собирался делать? Мог бы возвратиться назад, а на следующий год снова поступить. На следующий год, боюсь, они мне такого шанса не дадут. Я собирался жить в лесу. Ну или к кому-нибудь работникам наняться. А через год поступить. Мирт, а что ты умеешь? Спросил я его, прикидываю не пригодится ли он мне в хозяйстве. «Я могу...» Он закашлялся. «Простите, косточка, наверное, попала. Я могу выхаживать различные деревья, лечить их от болезней разных». А поподробнее... Встрепенулся разум, который до этого момента не проявлял никакого интереса к разговору. Всем своим видом показывает, что знать ничего об этом эльфе не хочет. «Я же эльф, поэтому с любыми растениями найду общий язык, вылечу, ускорю их рост и так далее». Кот вцепился в мою руку и оттащил меня в сторону. Если вообще можно себе представить, как кот, который намного меньше человека, оттаскивает кого-то в сторону. «Алекс, ты просто обязан его взять к нам. Пропадет он один. Жалко же, а? Давай приютим». На одном дыхании выдал разум. Глаза у него при этом лихорадочно блестели. И я начал догадываться, что у кота на эльфа имеются вполне определенные виды. «Ну, если ты так просишь, пусть у нас останется». Видя, что от моих слов кот пришел в необычайный восторг, я немного охладил его. Но ты ведь сам понимаешь, как гостям относиться надо. А что сразу так? Гости к хозяевам тоже должны с почтением относиться. Мир, ты, если хочешь, можешь погостить у меня. Но сразу предупреждаю. Замок только строится, и особых удобств у нас нет. А на будущий год вместе можем в академию поступить. Ты как, согласен? Предложил я. Эльф согласился. Он оказался довольно общительным и не смотрел ни на кого свысока. Разуму он стал помогать с большой охотой. Кот просто не мог нарадоваться, с умилением наблюдая, как быстро растут его посадки. Кот вообще развил бурную деятельность. Он решил взять на себя все, что связано с копчением. Коптильни пока не распространять. Готовить копчености самим, а продавать уже готовые продукты. «Алекс, пойми, этого дивного вкуса тут никто не знает. Мы просто озолотимся, продавая копченую рыбу и мясные карака Давай создадим коптильный цех, который будет приносить деньги. Мы же станем монополистами, уговаривал меня он. Но конструкция коптильни проста, о ней скоро будет всем известно. И коптить станут все, кому не лень. Когда это еще будет? А потом не забывай, рецепт приготовления тоже надо знать. Пройдет немало времени, пока люди вникнут во все тонкости. Да, но хранить ее тоже где-то надо. А лежит она относительно недолго. Если, конечно, холодильника нет. А где нам его здесь взять?» Попытался я привести последний довод. «Холодильник как у тебя дома?» Увидев мой кивок, кот задумался и буквально выкрикнул. «Так мы ледник организуем. Все равно его строить нужно. Сперва рядом с цехом построим, а потом и в подвале замка». Кот размечтался. В итоге он меня уговорил. Но я поставил условие, что он полностью берет всю заботу об этом предприятии на себя. И должен будет со скидкой продавать копчености нашим крестьянам и соседям. И обязательно предупреждать всех, что хранить ее нужно в холоде, а в тепле не более трех-четырех дней. Кот на эти условия согласился и сказал, что через пару недель надо будет собирать караван для продажи рыбы в столице. Оказалось, что у него практически все готово. И место есть, где можно разместить цех копчения. И с фултом он уже договорился. А кузнец вкалывает как заведенный, отрабатывая проигранный спор. Ледник они, гномы, то есть за один день выруют Вот так в относительном спокойствии прошло 5 дней. Разум организовал коптильню и теперь донимал меня то снятием пробы, то буквально умолял припомнить еще какой-нибудь рецептик. Заставил гномов сделать ледник. Я сначала сомневался в способностях ледника охлаждать и сохранять продукты. Но проведя там некоторое время, я так замерз, что у меня зуб на зуб не попадал. В ассортименте у нас, кроме рыбы, появились различные мясные копчености, в том числе и сало. О своих посадках кот тоже не забывал. Часто пропадая в огороде с Миртом. Да и цехом успевал руководить. Пытался жаловаться, что ему не хватает времени. Но мне казалось, что все он успевает. А потом к нам приехали Алиена и Ерзон. Вот тут-то и возник небольшой конфликт. Это Алиена. Тоже княгиня и моя соседка. Алиена – это Мирт. Он у нас сейчас живет. Представил я друг другу, девушку и эльфа. Алиена повела себя довольно странно. Ее взгляд буквально испепелял нас, а лицо выражало столько презрения, что я испугался. Вдруг у нее с эльфами какие-то свои старые счеты, о которых я не знаю. «Кто это?» – переспросила меня Алиена, в голосе который звучал металл. А ведь когда она приехала, излучало спокойствие и радость. Это Мирт, он хотел поступить в академию, но приема же в этом году не было. Вот она стала искать место, где бы ему переждать год. Назад ему нельзя, он и так от своих в академию сбежал. Попытался я разъяснить Алиене все подробности. «Он!» — брови девушки изогнулись таким вопросительным знаком. Мир тоже демонстрировал какие-то ужинки на своем лице, которые я не мог расшифровать. «Алекс! Ты что, эльфа от эльфийки отличить не смог?» Ее вопрос на какое-то мгновение вогнал меня в ступор. «Оказалось, меня в течение пяти дней водила за нос девчонка!» Хотя я сразу припомнил странные моменты, на которые в свое время не обратил внимания. И то, что он вернее она, попросила себе отдельный шалаш. Разум, который ходил вокруг нее, как возле кувшина со сметаной, мгновенно выполнил ее пожелание, организовав ей постройку шалаша. И то, что она никогда не мылась, по крайней мере, при мне. А когда я сам предложил искупаться, она, сославшись на то, что обещала коту что-то сделать, быстро исчезла с берега реки. Но волосы у нее всегда были чистыми. А еще, когда я один раз зашел в ее жилище, она почему-то испугалась. Мертв, Я вопросительно посмотрел на эльфийку. «Я все объясню», – зачастила она. «Я действительно не мужского пола, но ведь это мало что меняет». «Это многое меняет», – не согласилась с ней Алиена. «Но я... не действительно некуда было идти, а возвращаться к родителям мне нельзя. Они... Они и так меня уже сосватали, непременно выдали бы замуж. Но я хочу изучать магию, а они даже погоню за мной снарядили. Я соврала только в имени». «А так все правда, каждое слово!» Девчонка уже ревела. Вернее, она стояла и гордо смотрела на враз смутившуюся Алиену. А у самой из глаз капали слезы. «Ладно, успокойся!» Алиена подошла и подружески обняла ее. «Зовут-то тебя как?» Спросил я у эльфийки, после того, как та немного успокоилась. «Мертиана». Она опустила глаза. «Слушай, слишком длинное имя. Тебя можно сокращенно называть? Ну, хотя бы Мирта». — спросил я и объяснил. — Да и к старому твоему имени мы уже привыкли. — Можно, — просияла она. — А вы меня не прогоните? — Куда тебя гнать-то? — Живи. Я же тебе обещал, что через год снова попробуешь в Академию поступить. От своих родственников можешь здесь прятаться сколько хочешь. Я махнул рукой и предложил. — Пойдем покушаем. Что нам там разум наготовил? Кот действительно обещал накормить Эрзона и Алиену свежими копченостями. Он забрал с собой капитана похвастаться состоянием наших дел. И сейчас наверняка уже подготовил стол. «Алекс, как ты сумел воспроизвести здесь эти блюда?» – спросила меня Алиена, когда мы уже сидели за столом. Ей, как и Разуму, копчености еще в моем мире понравились. «Да все просто, к тому же это не моя заслуга. Разум тебе потом покажет. Ведь это он был инициатором создания коптильного цеха». То, что Кот подробно ей все объяснит, я не сомневался ни секунды. «Алекс, ты свои заслуги-то не преуменьшай, ты молодец. У тебя и замок практически достроен», – похвалил меня Эрзон. «Ну, это только благодаря тебе. Без твоего участия здесь до сих пор ничего бы не было построено». «А что, Крон, замок действительно скоро будет готов?» – спросил я гнома, который тоже присутствовал за столом. «Да, нам осталось несколько дней. Затем внутри установим двери и можно будет его обживать». «Вот как все удачно складывается». Нам как раз в столицу надо, чтобы реализовать рыбку и остальные копчености. Вот там на вырученные деньги и мебель приобретем. Радостно воскликнул кот. Вы в столицу собираетесь? Спросила меня Алиена. Решили заняться продовольственным бизнесом. Да и правда, надо мебелью разжеваться. И вообще закупок много предстоит. Я задумался. Эрзон, а от денег что-нибудь осталось? Практически ничего. Вот сегодня с Кроном подведем итоги. Я тебе сообщу результат. По моим прикидкам, пара тысяч должна остаться. А что, у тебя уже есть планы, как их потратить?» Усмехнулся он. «Еще нет, но хотел с тобой посоветоваться. Выскажи, вот в замок ведь охрана нужна? Ну или там дружина какая-нибудь?» «Да, охрана необходима. Если замок без защиты оставить, то его даже лихие люди ограбить смогут». Эрзон посмотрел на меня с интересом. «Вот я и думаю создать из крестьян боевую дружину. Может, еще кто из гномов служить захочет?» Я посмотрел на Крона, но тот молчал. А дружину содержать надо, оружие и снаряжение купить, да и людям платить за службу. Так-так, а сколько платить хочешь? Проявил интерес Крон. Да не решил я еще, вот и хотел с капитаном посоветоваться. Я действительно не знал, сколько стоит содержать отряд. Но если дружина будет на всем готовом, еда, крыша над головой, одежда, то думаю, что от пяти до десяти серебряков в месяц воину хватит. Задумчиво проговорил Арзон. Я же мысленно прикинул, если дружина из ста человек, то потребуется от 50 до 100 золотых в месяц. И это только на воинов. А ведь еще и обслуживающий персонал нужен будет. Да и крестьянам, которые будут на моих полях и в коптильне трудиться, платить надо. Получается, в год на содержание замка никак не меньше, чем тысяча две золотом уйдет. А то и три. А с деньгами не густо. Может, все-таки прав был разом со своей идеей. «Ладно, посмотрим, за сколько сможем продукты в столице сбыть. Вот тогда и видно будет». Вечером того же дня Эрзон сообщил мне радостную весть. Денег осталось 5220 золотых. Такой хороший результат, по его словам, получился благодаря тому, что камень, который использовался для строительства замка и стен, был взят тут же, его только пришлось обработать и все. Почти не пришлось доставлять каменные плиты, как планировалось изначально. Что ж... На пять тысяч я смогу себе позволить завести гарнизон. По крайней мере, этих денег точно хватит на год, на два. Вот потом придется выискивать способы дохода. Хотя этим надо заниматься уже сейчас, но гарнизон необходим. Эрзон, а не мог бы ты организовать дружину для защиты замка? Я думаю, что желающих должно быть достаточно, их только обучить придется. Обратился я к капитану. Алекс, чтобы их обучать, мне необходимо быть с ними постоянно. А на мне ведь и другие дела висят. Пойми, я не могу все время быть у тебя в замке. Он был прав, и я это хорошо понимал. Но ведь защита земель необходима. Но они могли бы и земли олиенные охранять. Да и вообще, что тебе мешает обучить их воинскому искусству не здесь, а во владениях княгини? Мое предложение заставило Эрзона задуматься. Он что-то прикинул и сказал. «Ну, если они будут со мной, могу погонять». Он улыбнулся и добавил уже серьезным голосом. «Только учти, так же, как я учил вас с Алиеной, заниматься с ними не буду. Дисциплине и минимальному обращению с оружием научу, да, но в основном им придется заниматься самостоятельно». Я обрадовался. «Если уж капитан согласился, то от своего слова не отступит. И это означает, что какая-нибудь дружина у меня будет гарантирована. Оттачивать знания, полученные от Эрзона, и в замке можно». Буду устраивать им каждодневные тренировки. Тогда давай так. Ты набираешь 5-10 человек и с ними занимаешься. Потом они набирают себе по 9 человек и уже сами занимаются как с ними, так и самостоятельно. В конце концов, 100 или даже 50 человек одному капитану обучить практически нереально. Отличная идея, так и сделаю. А людей, которых я наберу, ты потом поставишь во главе десятков. Я правильно понял? Он совершенно точно уловил суть моей идеи. «Да, самого достойного назначу капитаном. Ты же ведь не согласишься?» Эрзон только одобрительно покивал. «На этом мы и порешили».